Глава вторая. Берлога. Мелкий дождик из свинцовых туч плыл сероми космами среди оголённых деревьев. Она обволакивал живую изгородь, сглаживал углы построек, скрывая даль. Он поблёскивал на металлической оболочке безмолвных роботов и серебрил плечи трёх людей. слушающий человек в чёрном обличении который держал в руках книгу и читал на распев Я есть мне воскресение и жизнь заушевая статуи над входом в крипту славно стремилась весь всеми своими частицами напряжённо тянулась к чему-то незримому тянулась к того самого далёкого дня Когда её высекли из гранита, и водрузили на фамильный склеп как символ столь близкий сердцу первого Джона Вебстера в последние годы его жизни. И всякий живущий, верующий в меня, Джерром Вебстер чувствовал, как его руку стискивают пальцы сына, слышал тихий плач матери. Видел неподвижных роботов, почтительно склонивших головы над прахом своего хозяина, возвращающегося в лоно, которое служит конечным пристанищем всего сущего. Понимают ли они происходящее? Понимают ли, что такое жизнь и смерть? Почему Нельсон Вебстер лежит в ящике? Почему человек с книгой что-то читает над ним? Нэлсон Вебстер, четвёртый из обосновавшихся на этих землях вебстеров, жил и умер тут, точнее, куда не выезжая. И теперь его ожидал вечный покой в прибежище, которое первый из них устроил для всех последующих, для долгой призрачной череды потомков, которые будут здесь обитать. Лилея, установленная Джоном Бепстером, обычаи, нравы и образ жизни. Челюсти напряглись, по телу пробежала дрожь, защипала веки, и гроб расплылся, и голос человека в черном слился шепотом ветра в соснах, обступивших в покойного почетным караула. В мозгу Германа Вебстера чередовались воспоминания. Воспоминания о сидом человеке, который бродил по холмам и полям, вдыхая свежий утренний воздух, стоял с рюмкой бренди перед пылающим камином, широко расставив ноги. Гордость, стиг гордость, которая дарует человеку власть над землёй и бытием, смирение и благородство. которая прививает человеку покойная жизнь, отсутствие всякой гонки, сознание, что ты нужен людям, уют привычного окружения, широкой преволии. Томас Вебстер дёрнул его за локоть. Отец, шептал он отец. Служба кончилась. Человек в черном облачении закрыл свою книгу, шестеро роботов шагнули вперед, подняли гроб. Следом за ними медленно вошли в склеп люди и молча смотрели, как роботы поместили гроб в нишу, затворили дверцу и укрепили дощечку с надписью «Нельсон Вебстер, 2034-й, 2117 Всё. Только фамилия и дата. И вполне достаточно, подумал Джерром Вебстер. Больше ничего не надо. То же, что и у других членов рода, начиная с Ильяма Стивенса. 1920-1999 Помнится, его прозвали Энграми Стивенс. Тайва дочери был женат первый Джон Уэбстер, который тоже здесь покоится. 1951-2020. За ним последовал его сын Чарльз Уэбстер 1980-2060. и сын Чарльза Джон II 2004 2086. Уэбстер хорошо помнил своего деда Джона, которого любителя подремать у камина с трубкой в зубах, которой вечно грозило подполить ему баки. Его глаза обратились к следующей дощечке. Мэри Вебстер, мать мальчугана, который стоит рядом с ним. Причём, какой он мальчуган? Он всё забывает, что Томасу уже 20 лет, и дней через 10 он, как и сам Джерром Вебстер в молодости, отправится на Марс. Все здесь собранны. Вебстеры, жёны Вебстеров, дети Вебстеров. Вместе при жизни, вместе после смерти спят чинны и благородны среди бронзы и мрамора. И сосны снаружи, и символическая фигура над позеленевшей дверью. Работы молча ждали закончив своё дело. Мать посмотрела на него. Теперь ты глава семейства, сын мой. — сказала она. Он прижал ее к себе одной рукой. Глава семейства, от которого кроме него остались двое, его мать и сын. К тому же сын скоро уедет, полетит на Марс. Но он вернется. Вернется с женой, надо думать. И род продолжится. Не будет их всего трое. Большинство комнат усадьбы не будут как теперь пустовать. Было время, в усадьбе бурлила жизнь. Под одной большой крышей, каждый в своих апартаментах, жили десятки членов семьи. Это время ещё вернётся, непременно вернётся. Трое Вебстеров повернулись, вышли из склепа и направились обратно к едва различимой в мгле в серой громаде дома. В камине пылал огонь, на столе лежала открытая книга. Джерром Вебстер протянул руку, взял книгу и ещё раз прочёл заглавие: "Физиология и нейрофизиология марсианина". Джерром Вебстер, доктор медицинских наук. Тон стезалидный тру целый жизни. пожел не имеющий равных в этой области. Основан на данных, собранных за 5 лет борьбы с эпидемией на Марсе. 5 лет, когда он день и ночь трудился, не покладая рук вместе с товарищами по бригаде, которые Всемирный комитет послал на помощь соседней планете. Раздался стук в дверь. "Входите", сказал он. Дверь открылась, показался робот. Знаше Виски, сер. Благодарю, Дженкинс. Священнику ехал, сер, сообщил Дженкинс. Да-да, конечно. Надеюсь, ты о нём позаботился. Так точно, сер. Вручил ему положенный гонорар и предложил рёмочки Спиртнова. А трёмочки он отказался. И depois силаплощность объяснил Вебстер. Все щеньки не пьют. Простите, сэр, я не знал. Он просил меня передать вам, что будет рад видеть вас в церкви. Что? Я ответил, что вы никуда не ходить. Дженкинс направился к двери, но затем повернулся. Простите, сэр, но я хотел сказать, что служба у склепа была очень трогательная. Ваш отец был превосходный, исключительный человек. Все роботы говорят, что служба удалась. Очень благородно получилось. Ему было бы приятно, если бы он знал. Ему было бы ещё приятнее услышать твои слова, Дженкинс. Благодарю, сэр. Дженкинс вышел. Вески книга, горящий камин, обволакивающий уют привычной комнаты, мир и покой. Родной дом. Родной дом всех Вебстеров с того самого дня, когда сюда пришёл первый Джон и построил первую часть пространственного сооружения. Жён выбрал это место из-за ручья с форелью, в всяком случае так он сам говорил. Но дело не только в ручье, не может быть, чтобы дело было только в ручье. А прочим не исключено, что вначале всё сводилось к ручью, ручье, деревье, луга, скалистый гребешок, куда по утрам ползал туман с реки. Всё же остальное складывалось постепенно. Из года в год, из года в год семья обживала этот уголок, пока сама земля, что называется, не пропиталась, пусть не традицией, то есть в этом случае чем-то вроде традиции. И теперь каждое дерево, каждый камень, каждый клочок земли стал вебстерским. Джон, первый Джон пришёл сюда То есть и распад городов. После того, как человек раз и навсегда отказался от этих берлог XX века, избавился от древнего инстинкта, под действием которого племена забивались в пещеру или скучивались на прогалине в лесу, соединяясь против общего врага, против общей опасности. Инстинкт этот и жил в себя. Ведь больше не стало врагов и опасностей. Человек восстал против стадного инстинкта, навязанного ему в далеком прошлом экономическими и социальными условиями, и помогло ему в этом сознание безопасности и достатка. Начало новому курсу было положено в 20 веке, больше двухсот лет назад, когда люди стали переселяться в городе, Загород ради свежего воздуха, простора и благодатного покоя, которого они никогда не знали в городской толчье. И вот конечный итог. Безмятежная жизнь, мир и покой. Возможно и только тогда, когда царит полное благополучие. То, к чему люди искренне стремились, поместный уклад, Правда в новом духе: родовое имение и зелёные просторы, атомная энергия и роботы взамен робов. И Вебстер улыбнулся, глядя на камин с пылающими дровами, пережиток пещерной эпохи, анахронизм, но прекрасный анахронизм, практически никакой пользы, ведь атомное отопление лучше за то сколько удовольствия. Горедатвной печи не посидишь, не погрезешь, любуясь языками пламени. А этот склеп, куда сегодня поместили прах отца, тоже часть неотъемлемой части поместного уклада. Покой, простор сумрачной благородства. В старину покойников хоронили на огромных кладбищах, как попало, бок о бок с чужаками. Огни куда не ходит. Так ответил Дженкинс священнику. Так оно и есть на самом деле. А для чего ходить куда-то? Всё, что тебе нужно, тут, только руку протяни. Достаточно покрутить индиск, и можно поговорить с кем угодно лицом к лицу, можно перенестись в любое место. только что не телесно. Можно посмотреть театральный спектакль, послушать концерт, рыться в библиотеке на другом конце света. Совершить любую сделку, не вставая с кресла. Вебстер проглотил виски, затем повернулся к стоящему возле письменного стола аппарату. Он набрал индекс по памяти, не заглядывая в справочник, не в первый раз. Пальцы нажали рычажок, и комната словно расстаила. Осталось кресло, в котором он сидел, остался угол стола, часть аппарата и всё. Кресло стояло на горном склоне среди золотистой травы. из которой тут и там торчали искривленные ветром деревцы. Склон спускался к озеру, зажатому в объятиях багряных скал. Крутые скалы, исчерченные синемат-зелеными полосками сосен, ярус за ярусом вздымались вплоть до тронутых голубизной снежных пиков, вонзивших в небо неровные зубья. Приплыл ветер, трепал приземистые деревцы, яростно мял высокую траву. Лучи заходящего солнца воспламенили далёкие вершины. Величевой безлудии, изрытый складками широкий склон, свернувшийся клубком озеро и всечённые тенями грядды. Вебстер сидел в спокойном кресле и смотрел прищурившись на вершины. Чей-то голос произнёс чуть ли не на дохом. Можно? Мягкий, свистящий, явно нечеловеческий голос, хоть и тем не менее хорошо знакомый. Вебстер кивнул. Конечно. Конечно, Джоэн. Передного гору он увидел изящный низкий пьедестал, и сидящего на корточках марсианина с кроткими глазами. За пьедесталом смутно врессовывались другие странные предметы и родная установка марсианского жилища. Махнатой рукой марсианина указала на горы. "Вам нравится этот вид?" произнёс он. Он говорит что-то вашему сердцу. Я представляю себе ваши чувства. На во мне эти горы вызывают скорее ужас, чем восторг. На Марсе такой ландшафт немыслим. Левсер протянул руку к аппарату, но марсианин остановил его. Не надо, оставьте. Я знаю, почему вы здесь, выединились. «Если я позволил себе явиться в такую минуту, то лишь потому, что подумал, может быть, общество старого друга...» «Спасибо», — сказал Бепстер. «Я вам очень рад. Ваш отец», — продолжал Джоэй, — «был замечательный человек. Я помню, вы мне столько рассказывали о нем в те годы, когда работали на Марсе». А ещё вы тогда обещали когда-нибудь снова у нас побывать. Почему до сих пор не собрались? Дело в том, что я вообще никуда не надо объяснять, сказал марсианин. Я уже понял. Мой сын через несколько дней вылетает на Марс. Я скажу ему, чтобы навесил вас. Мне бы это очень приятно, ответил Джойн. Я буду ждать его. Он помялся, потом спросил, а ваш сын пошел по вашим стопам? Нет, сказал Вебстер, он хочет стать конструктором. Медицина его никогда не привлекала. Что ж, он вправе сам выбирать себе дорогу в жизни. Но вообще хотелось бы, конечно, хотелось бы, согласился Вебстер, но тут уже все решено. Может быть... Из него выйдет крупный конструктор, космос, он думает о звёздных кораблях. И ведь ваш род сделал достаточно для медицинской науки. Вы, ваш отец, и его отец тоже добавил в Эбстер. Марс в долгу перед вами за вашу книгу, сказал Джоэйн. Может быть, теперь станет больше желающих специализироваться по Марсу. Из марсиан не получается хорошие врачи. У нас нет нужной традиции. Странно, как различается психология обитателей разных планет. Странно, что марсиане сами не додумались, да-да, нам просто в голову не приходило, что болезни можно и нужно лечить. Медицину у нас заменял культ фатализма. Тогда, как вы ещё в древности Когда люди жили в пещерах, зато вы додумались до многого, чего не было у нас, сказал Вебстер. И нам теперь странно, как это мы прошли мимо этих вещей. У вас есть свои таланты, есть области, в которых вы намного опередили нас. Но взять хотя бы вашу специальность, философию, вы сделали ее подлинной наукой, А он раньше не было только щупом, которым действовали наугат. Вы создали стройную, упорядоченную систему прикладной науки, действенное орудие. Женн открыл рот, помешкал, потом всё-таки заговорил. В нём складывается одна концепция, совсем новая концепция, которая может дать поразительный результат. Она обещает стать действенным орудием не только для марсиан, но и для вас, людей. Я уже много лет работаю в этом направлении. Основой послужили кое-какие идеи, которые возникли у меня, когда земляне впервые прибыли на Марс. До сих пор я ничего не говорил, потому что не был убеждён в своей правоте. А теперь убеждён. не совсем не окончательно, почти убежден. Они посидели молча, глядя на горы и озеро. Откуда-то прилетела птица и запела, сев на корявое дерево. Над гребнями вспухли темные тучи, и снежные пики стали похожи на мраморные надгробья. И... Алзы заря его поглотила солнце и потускнело. Ещё немного и костёр заката догорит. Кто-то постучался в дверь. И Вебстер весь напрякся, возвращаясь к действительности, к своему кабинету и креслу. Джонни Сиэс, разделив с дрогом минуты раздумья, старый философ тихо удалился. снова сток в дверь. Вебстер наклонился, щёлкнул рычажком, и горы исчезли. Когда нет снова стало кабинетом, за высокими окнами сгущались сумерки, в камине развеле подёрнутые пеплом уголёшки. "Входите", сказал Вебстер. Дженкинс отворил дверь. "А где поднос, сэр?" доложило Спасибо. Вепстер медленно поднялся на ноги. Ваш прибор в голове осталась, серр добавил Дженкинс. Да-да, спасибо, Дженкинс. Большое спасибо, что напомнил. Стоя на краю смотровой площадки, Вепстер провожал взглядом тающий в небе круг, очерченный красными вспышками. которое не могло затмить тусклое зимнее солнце. Кроки исчез, а он всё стоял, сжимая пальцами перила и глядел вверх. С глубо eyed воздыхали и себе беззвучно вымолвили: "До свидания, сынок". Токсипено начнулся. Заметил людей кругом, увидел теряющийся вдали лётный полис с разбросанными по нему конусами космических кораблей. В одном из ангаров сновали тракторы, сгребая остатки выпавшего ночью снега. Вепс тоже япко поёжился, удивился, с чего бы это. Полодинное солнце грело хорошо, и снова поёжился. С трудом оторвавшись от перил, он двинулся к зданию космопорта. Внезапно его обуял дикий страх, нелепый необъяснимый страх перед бетонной плоскостью смотровой площадки. Страх сковал холодом его душу и заставил ускорить шаг. Встречу, помахивая портфелем, ушёл мужчина, только бы не заговорил со мной, лихорадочно подумал Вепстер. Лощина не сказал ни слова, даже не посмотрел на него. И Вапс сорблив тёмно вздохнув. Бынь бы сейчас с дома. Час отдыха после ленча. В камине пылают дрова, на железной подставке мелькает красный блик. Дженкинс приносит ликёр, что-то говорит не впопад. Он прибавил к шагу: "Торопись поскорее уйти с холодной, голой бетонной площадки". Странно, чего ему так тяжело далось прощание с Томасом. Конечно, разлука вещь неприятная, это только естественно. Но чтобы в последние минуты расставания им овладел такой ужас, это никак не естественно. Ужас при одной мысли о предстоящем сыну путешествия через космос. Ужас при мысли о чужом марксианском мире. Хотя Марс теперь вряд ли можно назвать чужим. Земля не больше ста лет знает его, осваивает, живут в нем. Некоторые даже полюбили его. И однако лишь величайшее напряжение воли помешало ему в последние секунды перед стартом корабля выскочить на лётное поле, взывая к Томасу: "Вернись, не улетай". Это был бы, конечно, совершенно недопустимый поступок. Унизительная и позорная демонстрация чувств, никак не подобающая одному из вебстеров. В самом деле, что такое путешествие на Марс? Ничего особенного. Во всяком случае, теперь, когда до полёт на Марс был событием, но это время давно миновало. Он сам туда летал, провёл на Марсе 5 долгих лет. Это было, он мысленно ахнул. Да, это было около 30 лет назад. Дежурный робот распахнул перед ним дверь зала ожидания. И в лицо ему ударил гул и рокот многих голосов. В этом гуле было что-то такое жуткое, что он не мог не остановиться. Потом вошел, и дверь мягко закрылась за ним. Прижимаясь к стене, чтобы ни с кем не столкнуться, он прошел в угол к свободному креслу и съежился в нем, глядя на толчую в заль. Люди шумные, суетливые, с чужими замкнутыми лицами. Чужаки сплошь, чужаки. Ни одного знакомого лица. Всем куда-то надо. Направляются на другие планеты, спешат, в последнюю минуту что-то вспоминают, мечатся туда-сюда. В толпе мелькнуло знакомое лицо. Вебстер подался вперед. Дженкинс крикнул он и почувствовал неловкость, хотя никто не обратил внимания на его возглас. Робот остановился перед ним. «Передай Раймонду», — продолжал Вебстер, «что мне надо немедленно возвращаться домой. Пусть сейчас же подаст вертолет». «К сожалению, сэр», — сказал Дженкинс, Мы не можем вылететь сейчас. Механики обнаружили неисправность в ватвной камере и теперь заменяют её. На это уйдёт несколько часов. Уверен, что с этим можно подождать до другого раза. Нетерпеливо возразил вебстер. Механики говорят, нельзя. Камеру может прорвать в любую минуту. И вся энергия. Ладно, ладно, перебил его вебстер. Нельзя, так нельзя. Он мел в руках свою шляпу. Срочное дело загорело на пять. Я только что вспомнил. Мне нужно попасть домой, я не могу ждать несколько часов. Вебстер сидел как на иголке, глядя на мельтешащих людей. Лица, лица. Может быть, вы свяжетесь по видеофону, предложил Дженкинс. И дадите поручение кому-нибудь из роботов. Тут есть имбудка. Погодите, Дженкинс вебстер поднялся, потом продолжал. Не, это у меня никаких срочных дел. Но мне непременно надо вернуться домой. Я не могу здесь оставаться. Ещё немного я потеряю рассудок. «Мне стало вдруг страшно там, на площадке, и здесь мне тоже не по себе. У меня такое чувство, странное, ужасное чувство, Дженкинс. Я... Я понимаю вас, сэр», — ответил Дженкинс. «У вашего отца было то же самое». «У отца?» «Да-да, сэр, вот почему он никуда не выезжал». «И началось это у него примерно в вашем возрасте». Он задумал поехать в Европу, но так и не доехал. Вернулся с полпути. Он это как-то называл? Вебстер молчал, ошеломленный услышанным. «Называл, вымолвил он наконец? Ну, конечно, есть какое-то название. Значит, и отец этим страдал. А дед как?» «Не могу знать, сэр», — ответил Дженкинс. «Когда меня создали, ваш дед был в преклонных летах. А вообще это вполне возможно. Он тоже никуда не выезжал? Значит, ты меня понимаешь? Знаешь, что это такое? Мне не в моготу, я заболеваю. Постарайся нанять другой вертолет, придумай что-нибудь». чтобы нам поскорее добраться до дома. "Слушай, сэр", сказал Дженкинс, трогая с места, но Вебстер остановил его. "Дженкинс, а кто-нибудь ещё об этом знает?" "Кто-нибудь? Нет, сэр", ответил Дженкинс. "Ваш отец никогда об этом мне говорил. Я не хотел, чтобы я говорил, я это чувствовал". "Благодарю, Дженкинс". сказал вебстер. Он снова съёжился в кресле. Его били тоскливо одиноко, неуютно. Одиноком гудящем в зале битком набитом людьми, нестерпимое выматывающее душу одиночество. Тоска по дому, вот как это называется. Самое настоящее неприличествующее взрослому мужчине тоска по дому, чувство простительной подростку, который впервые покидает той чьи дом и оказывается один в незнакомом месте. Есть у этого явления мудреное название агорафобия, что означает боязнь пространства, а если буквально перевести с греческого страх перед рыночной площадью. Может быть, пройти через зал к будке видеофона, соединиться с домом, поговорить с матерью или с кем-нибудь из роботов? Или еще лучше просто посидеть и посмотреть на усадьбу, пока Дженкинс не придет за ним? Он приустал, но тут же опять опустился в кресло. Какой смысл? Заварить, смотреть — это все не то. Не вдохнёшь морозный воздух с прев кустов сосны, не услышишь, как скрипит под ногами снег на дорожке, не погладишь рукой стоящие вдоль нею могучие дубы, не согреет тебя тепло очага, и не будет лучше пронизна душа. благодатным, покойным чувством неразделимого единства с принадлежащим тебе клочком земли и всем, что на нем стоит. А может, все-таки станет легче, хотя бы чуть-чуть? Он снова приустал, и опять его сковало в бессилии. Мысль о двух-трех десятках шагов, отделявших его от будки, вызывала в нем ужас. Нестерпимый ужас. Чтобы одолеть это пространство, придется бежать. Бежать, спасаясь от устремленных на тебя глаз, от чуждых звуков, от мучительного соседства чужих лиц. Он поспешно сел. Пронзительный женский голос рассек гудение в зале, и он сжался, как от удара. До чего же скверно, до чего отвратительно на душе, Что это Нженкин скопает? Через открытая окно в кабинет струилось первое дыхание весны. Оно сулило таяние снегов, зелёную листву, цветы, клинья перелётных птиц в голубых небесах, тоящихся в заудих прожорливых лососей. Вперстёр поднял взгляд от бумаг на столе, лёгкий ветерок пощекотал ему ноздри, погладил щёку холодком. Рука потянулась за конечной рюмкой. На рюмка была пусто. И он поставил её на место. Снова наклонился над бумагой, взял карандаш и вычеркнул какое-то слово. Потом передергива прочел заключительный абзац главы. Тот факт, что из 250 человек приглашённых мной для обсуждения достаточно важных вопросов приехали только трое, ещё не означает, что все остальные страдают агорафобией. Вполне возможно, что уважительные причины помешали многим принять моё приглашение. И всё же есть основания говорить о растущем нежелании людей быт которых определяется укладом, возникшим после распада городов, покидать привычные места, об усиливающемся стремлении не расставаться с окружением, ассоциирующимся с представлением об уюте и полном довольстве. Сейчас нельзя точно предсказать, чем чревата такая тенденция, ведь пока она коснулась только малой части обитателей Земли. В больших семьях материальное обстоятельство вынуждает кого-то из сыновей искать счастье в других краях, даже на других планетах. Многих манит космос с его приключениями и возможностями, а многие избирают такое занятие, которое само по себе исключает сидячий образ жизни. Он перевернул страницу и пробежал всю статью до конца. Стоищая статья, несомненно, но публиковать её нельзя. Сейчас нельзя. Может быть, после его смерти. Насколько он мог судить, ещё никто не подметил этой тенденции. Все воспринимают домоседство как нечто естественное. На самом деле, зачем куда-то ездить? Черевата определёнными угрозами. Перебормотав телевизор рядом с ним, и он протянул руку к переключателю. Когда нейтер оставил, и он увидел перед собой человека, сидящего за рабочим столом, который казался продолжением Стала Венстера. Седые волосы, печальные глаза за толстыми линзами очков, удивительно знакомое лицо. «Неужели?» — заговорил, наконец, Вепстер. Его собеседник угрюмо улыбнулся. «Да, я изменился», — сказал он. «Вы тоже?» «Моя фамилия Клейборн». «Вспомнили?» «Марс, медицинская бригада». «Клейборн?» «А я о вас часто думал». «Вы остались на Марсе». Глейборн Кивнов. Я прочёл вашу книгу, доктор. Первоклассный труд очень нужный. Я много раз сам собирался сесть и написать такую книгу, но всё некогда. И очень хорошо, что не собрался. Вы справились с задачей гораздо лучше. Особенно хороший раздел о мозге. Марсианский мозг всегда меня занимал, сказал Запстер. Есть некоторые специфические особенности. Но я всё-таки тогда уделял ему больше времени, чем имел на это право. Нас ведь не затем послали. Вы поступили правильно, ответил Клейборн. Я потому и обратился к вам теперь. Мне тут есть пациент, операция на мозги. Только вы можете справиться. "Вы да ставите его сюда?" Вострой перехватило дыхание, задрожали руки. Клейборн покачал головой. "Его не ежа перевозить. Давай его, наверное, знаете, это философ Джуэйн. Джуэйн. Он один из моих лучших друзей. Мы же с ним разговаривали 2 дня назад. Внезапный приступ", сказал Клейборн. Он хотел вас видеть. Две в стороне мелы скованный холодом, непостижимым холодом, от которого лоп его покрылся испариной, пальцы вжали в кулак. Вы можете успеете ли отправитесь немедленно, продолжал Клейборн. Я уже договорился с Всемирным комитетом, чтобы вам тотчас предоставили корабль. Сейчас всё решает быстрота. Но заговорил Вестер: "Но я не могу прилететь. Не можете прилететь это не в моих силах", сказал Вестер. "И вообще, почему не применно я? Вы прекрасно Нет, я не справлюсь", перебил его Клейбер. "Только вы, только у вас есть необходимые знания. Жизнь Джайна в ваших руках. Если вы прилетите, он будет жить". Не прилетите, умрёте. Я не могу отправиться в космос. Но космические полёты всем доступны, отрезал Клейборн. Это не то, что прежде. Вас подготовят, вас засунут в любые условия. Вы не понимаете, возмутился Вебстер. Вы не понимаете, подтвердил Клейборн. Мне совершенно непонятно. Что в вечеру мог отказаться спасти другу жизнь. Они долго смотрели в упор друг на друга, не произнося ни слова. "Я передам в комитет, чтобы ракету подали прямо к вашему дому", сказал наконец Клейборн. "Надеюсь, к тому времени вы решитесь". Клейборн пропал. Истина вернулась на своё место. в старой книге, камины и картины, милое сердцу мебель, дыхание весны из открытого окна. Робб сидел неподвижно в кресле, глядя на стену перед собой. Джоэн, мохнатое лицо в морщинках, свисящий шёпот, дружелюбный принцательный Джоэн. познавший вещество, из которого сотканы грезы, и вылепивший из него логику, нормы жизни и поведения. Джоэйн, для которого философия прикладная наука, орудие, средство усовершенства и жизнь. Лебстер спрятал лицо в руках, борясь с нахлынувшим на него отчаянием. Клейбор не понял его. Да и откуда ему понять? Он не понял. Ведь он не знает, в чем дело, но хотя бы и знал. Разве он, Вепстер, сумел бы понять другого человека, не испытая он сам неодолимый ужас при мысли о том, чтобы покинуть родной очаг, родной край, свое владение, эту кумирню, которую он себе воздвиг. Впрочем, он не один, ее воздвигали все Вепстеры, Начиная с первого Джона, мужчины и женщины, созидавшей привычный уклад, священной традиции. В молодости он, Джерром Вебстер, летал на Марс и не подозревал о гнездящейся в его жилах психологической отравле. Как улетел Томас несколько месяцев назад. А 30 лет безмятежного бытия в логове, которое стало Вебстером родным домом. привели к тому, что эта трава достигла пагубной концентрации, незаметной для него. Для да него просто не было случая заметить её. Теперь же ясно, как это вышло, абсолютно ясно. Привычка и умственный стереотип, понятие о счастье, обусловленное определёнными вещами, которые сами по себе не обладают естественной ценностью. на твой род пять поколений вебстеров сообщил им вполне конкретные определённые ценности Неудивительно, что в других местах тебе неуютно. Неудивительно, что тебя остро берёт при одной мысли о чужих горизонтах. И ничего тут не поделаешь. Разве уж кто-то тамнибудь zrobiт все деревья до одного? Сполет дом и изменит течение реки, ручьёв. Да и то ещё неизвестно. Телевизор зажужжал. Совет стёрподнял головой и нажал рукой рычажок. Кабинет озарился белым сияньем. Но изображения не было. Чей-то голос сказал: "Секретный вызов. Секретный вызов". Вестер отодвинул филёнку в аппарате, покрутил два диска и услышал гудение тока в экранирующем устройстве. "Есть секретность", сказал он. "Дело с я не погасло". И под эту сторону стола возник человек, которого он видел не раз в телевизионных выпусках известий на страницах газеты. Гендерсон, председатель Всемирного комитета. Ко мне обратился Клейворн, начал Гендерсон. Тебя обсар молча кивнул. Он говорит, вы наотрез отказываетесь лететь на Марс. Ничего подобного, возразил Вебстер. Мы не договорили, когда он отключился. Я сказал ему, что не всевых лететь. Но он стоял на своём, не хотел меня понять. Вебстер, вы должны лететь, сказал Гендерсон. Только вы достаточно изучили мозг марсиан, и неужели? Вы должны провести эту операцию. Если бы не такой серьёзный случай, возможно, справился бы кто-нибудь другой. Но тут такое дело. Может быть, вы и правы, сказал Вебстер, но речь идёт не просто о спасении жизни, продолжал Гендерсон. То есть даже жизни такого видного деятеля, как Джейн, тут всё гораздо сложнее. Джейн, ваш друг. Вретно он вам говорил о своём открытии? Да, подтвердил запистов. Он говорил о какой-то новой философской концепции. Эта концепция исключительно важна для нас, объяснил Гендерсон. Она преобразит солнечную систему. За несколько десятков лет продвинет человечество вперед на сто тысячелетий. Речь идет о совсем новой перспективе, о новой цели, которой мы себе и не представляли до сих пор. Совершенно новая истина, понимаете, которая еще никому не приходила в голову. Вебстер стиснул руками край стова так, что суставы побелели. Если Джей умрёт, сказал Гендерсон. Концепция умрёт вместе с ним. И, возможно, будет утрачена навсегда. Я постараюсь, ответил Вебстер. Постараюсь. Глаза Гендерсона посуровели. Это всё, что вы можете сказать? «Да, все. Но помилуйте. Должна же быть какая-то причина, какое-то объяснение. Это уж мое дело», — сказал Вебстер. Решительным движением он нажал выключатель. Сидя у рабочего стола, Вебстер рассматривал свои руки. «Да, все. Но помилуйте. Должна же быть какая-то причина, какое-то объяснение. искусные знающие руки руки, которые могут спасти больного, если он их доставят на Марс, могут спасти не только человечество, для марсиан, для всей солнечной системы идею, новую идею, которая за несколько десятков лет продвинет их вперёд на 100.000 лет. Но руки эти скованы фобией, следствием тихой безмятежной жизни. Регресс по-своему пленительный и гибельный. 200 лет назад человек покинул многолюдные города, эти коллективные берлоги. Он освободился от древних страхов и суеверий, которые заставляли людей сжаться к костру, разпростился с нечестью, которая вышла вместе с ними из пещер. "На вот подишь ты. Опять берлога. Берлога не для тела, а для духа. Психологический родовой костёр со своим световым кругом приступить, который не цел. Он должен она обязан приступить к кругу. Подобно тому, как люди 200 лет назад покинули города, так и он обязан сегодня выйти из этого дома и не оглядываться назад. Он должен лететь на Марс, хотя бы сесть в ракету. Никаких "но". Он обязан отправиться в путь. Выдержит ли он полёт? Сможет ли провести операцию, если благополучно прибудет на место? Этого он не знал. Может ли агорафобия стать причиной смерти? В острой форме, пожалуй, может. Он протянул руку к колокольчику, но остановился. Зачем беспокоить Дженкинса? Лучше самому собрать вещи, будет какое-то занятие, пока придет ракет. Снял с верхней полки стенного шкафа в спальне чемодан, Он обнаружил на нем пыль, подул, однако пыль не хотела отставать. Слишком много лет она окопилась. Пока он собирал вещи, ком-то спорила с ним. «Ты не можешь уехать», — говорила она, как говорят с человеком неодушевленные предметы, с которыми его связывает давняя привычка. «Не можешь меня бросить». «Я должен ехать», — виноват оправдывался Вебстер. Но как ты не понимаешь, речь идет о друге, моем старом друге. Я вернусь. Покончив со сборами, он прошел в кабинет и тяжело пустился в кресло. Он должен ехать, но не в силах. Ничего, когда придет ракета, когда настанет время, он сможет. Он выйдет из дома и направится к ожидающему кораблю. Вебстер упорно настраивал себя на нужный лад, зажимая ум в тиски одной единственной мысли «Он уезжает». А окружающие вещи не менее упорно вторгались в сознание. Точно сговорились удержать его дома. Он смотрел на них так, словно видел впервые. Старые привычные предметы вдруг стали новыми. Хронометр, показывающий земное время, В восксянское время, дни недели и фазы луны, фотография умершей жены, школьной награды, сувенирный доллар в рамке памяти о полёте на Марс стоимостью в 10 обыкновенных долларов. Он рассматривал их сперва неохотя, потом жадно. Запечатлевая в памяти каждый предмет, Теперь он видел их отдельно от комнаты, с которой все эти годы они составляли нечто неразделимое для него. Он даже не представлял себе, как много единиц составляет это единство. Сгущались сумерки, сумерки ранней весны, сумерки, пахнущие пошестей вербой. Где же ракета? Он поверил в себя на том, что напрягает слух, хотя знал, что ничего не услышит. Атомные двигатели гудят только в те минуты, когда корабль наращивает скорость. Шынк. Ракета скоро прилетит. Она должна прилететь скоро. Иначе он никуда не поедет. Если ожидание затянется, его вымученная решимость растает, как снег под дождём. Он не сможет устоять в поединке с настойчивым призывом комнаты, с переливами огня в камине, с бормотанием земли, на которой проживали свою жизнь и нашли вечный покой пять поколений Вебстеров. Он закрыл глаза, подавляя озноб. Не поддаваться, ни в коем случае не поддаваться. Надо выдержать. Когда придёт ракета, он должен найти в себе силы встать и выйти из дома. Послышался стук в дверь. "Войдите", сказал Уэпстер. Это был Дженкинс. Его металлический кожух переливался блёстками в свете плающего камина. "Вы не звали меня, сэр?" спросил он. Вебсер отрицательно покачал головой. Я боялся, вы меня позовете и будете удивляться, почему я не иду. Меня отвлекло нечто из ряда вон выходящее, сэр. Два человека прилетели на ракете и заявили, что должны отвезти вас на Марс. Прилетели? Почему ты меня сразу не позвал? Он тяжело поднялся на ноги. «Я не видел причин беспокоить вас, сэр», — ответил Дженкинс. «Такая нелепость. Мне удалось б толковать им, что вы и не помышляли о том, чтобы лететь на Марс». Вебстера цепенел. Сердце его похолодело от ужаса. Руки нащупали край стола, он опустился в кресло и ощутил, как стены кабинета смыкаются вокруг него смыкается с запада дня из которой ему никогда не вырваться